Глава двадцать «Алексей Дмитриевич, выжимка из нефритового дерева готова. Пятнадцать литров, как и просили. Сами заберете». С утра пришло прекрасное сообщение от Красного. Неделю назад он договорился с правителем Африканской Республики о вырубке огромного массива тропического леса ради моей затеи с артефактами поглощения жизненной энергии. Конечно, природные маги уже начали восполнять потери другими деревьями, за мой счет. Только на таких условиях согласился государь. Ну а мне денег ради правого дела было не жалко. «О, Леха, а мне с тобой можно?» Макар стоял у меня за спиной и смотрел в экран моего телефона. «А тебя не учили, что невежливо читать чужие переписки?» Спросил я и заблокировал смартфон. «Привычка еще с посмертия», — пожал плечами парень. Любил он изображать дурака ради своей выгоды, или скорее ради развлечений, и сейчас как раз нашел одно такое. Сейчас на том свете небезопасно. Тьма поглотила не всех регатов. Они будут лезть отовсюду», — ответил я воскресшему другу. «А я зря, что ли, магию тренировал все это время? Справлюсь?» «Нифига. С таким количеством не справишься и будешь мне только мешаться». Продолжил я попытки отговорить друга. Приказывать ему не хотелось. Однако Макар нашел решающий аргумент. «Так мы магическое зелье выпьем, и фиг нас хоть один регат заметит», — ухмыльнулся парень. Ох, а я-то надеялся, что он об этом не вспомнит. Лех, соглашайся, вдвоем всяко веселее будет. Ну и к тому же, ты же собрался тащить все коробки один. Я хитро улыбнулся, что не на шутку смутило Макара. Ой, не нравится мне твой взгляд, ой, как не нравится, напрягся он. Будешь у меня вместо носильщика, уговорил. Нет-нет, что-то я резко передумал. Макар попятился к двери на выход из гостиной. А все поздно. Через два часа выходим. «Блин, а вот кто тянул меня за язык?» «Хочешь, могу его укоротить?» — шутливо предложил я. «Не, спасибо», — ответил Макар и вышел из гостиной, пока еще чего лишнего не ляпнул. «Ну а я был рад, что теперь мне эти пятнадцать килограммов не одному упереть через полмира». «Буду примерно через пять часов у вашего дома», — написал я Краснову, а он прислал в ответ смайлик с поднятым вверх большим пальцем. Вышел во двор навестит Зубастика, который активно тренировал свою магию вместе с мальками Дианы и Макара, которые недавно переехали к нам. Моему питомцу пришлось потесниться в морозильной камере, как оказалось, именно это место нравится регатам для обитания. Куда больше, чем любая игровая комната. «Алексей Дмитриевич, а я как раз к вам собирался», — встретил меня Тимофей Сергеевич. «Что-то случилось? Я невольно напрягся, потому что, когда меня ищет глава службы безопасности, Обычно происходит что-то нехорошее. «Нет, ваш Архимаг запросил сопровождение для поездки за границу», ответил Тимофей Сергеевич, подкручивая пальцами кончик своих пышных усов. «Почему он пришел с этим вопросом к вам, а не ко мне?» Последнюю неделю Родион Константинович был сам не свой. Все его странности мигом исчезли, точнее сказать, вышли на новый уровень. Архимаг стал хмурым и задумчивым. Постоянно переносил тренировки. А все после того раза, когда он съездил на служение в Храм Светлого Бога. Вроде бы ничего такого. Службы проходят постоянно. Но поведение наставника меня напрягало. Однако приставленная к нему слежка не смогла ничего выяснить. Все выглядело так, словно у него резко испортилось настроение. Но я был уверен, этот хитрый жук что-то задумал. «Попросите Архимага подойти ко мне на разговор. Такие вопросы надо решать лично», — велел я к главе службы безопасности. Тимофей Сергеевич кивнул и отправился за архимагом. Все же он слишком старомодный человек. Не считая этих усов, словно из 18 века, он еще и телефонами пользоваться не любил, поэтому совершал звонки только в крайних случаях. Зубастик тем временем показывал двум малькам, как он впитывает манну из кристалла накопителя, который специально вынесли во двор для тренировки. И детеныши охотно за ним повторяли. А я заметил, что нашим ученым удалось составить концентрат так, чтобы все мальки вылуплялись предрасположенными к магии. Это даст нам нехилое преимущество, когда они вырастут. А они уже с магическим кормом растут, как на дрожжах. Зубастик отличный тому пример. Родион Константинович вышел во двор минут через десять. «Звали князь?» — хмуро спросил он. «Да, Тимофей Сергеевич передал, что вам нужно сопровождение за границу. Хотите оформить свои личные дела как официальный визит?» А иначе ордену Константиновичу будет сложно вести любые дела за границей. Именно так. Мне казалось, что вы будете не против. Он что, за и меня держит? Крайне глупо предполагать, что я не стану спрашивать о мотивах. Как-никак Архимаг — ценная боевая единица. Вам следовало сперва обратиться ко мне, — строго ответил я. Ну, как уж вышло, — пожал плечами Архимаг. Идемте в мой кабинет, расскажете о своих делах за границей. Да я могу и тут рассказать. Тут нет артефакта правды. Вы мне не доверяете? После всего, что я пережил вместе с вами? Понимаю, мое заявление звучало обидно. Но в этот раз я и правда не верил Архимагу. Интуиция подсказывает, что лучше проверить его реальные мотивы. Родион Константинович, давайте на чистоту. Я очень благодарен вам за обучение и всевозможную помощь. Но в последнее время вы странно себя ведете. И меня это настораживает». «Уверен, что вы не собираетесь делать ничего дурного для моего рода или нашей империи. По крайней мере, по своей воле». «Что это значит?» — рявкнул Архимаг. «Скажите честно, зачем вам нужен отряд сопровождения? И куда? Я пойму, если соврете». Я смотрел в глаза Архимага. И он понял, это не шутки. Я достаточно хорошо успел узнать его, чтобы понимать, когда он пытается мне солгать. С артефактом правды, конечно, было бы проще, но и такой метод имел место быть. Если сейчас Родион Константинович продолжит напирать, то точно придется идти в кабинет. И да, это будет значить, что доверие между нами окончательно разрушено». В итоге Архимаг шумно выдохнул и признался. «Я хочу съездить по делам храма. Возможно, нам удастся отыскать настоящую могилу Градимира Великого. Понимаете, насколько это ценная находка?» Мое сердце пропустило удар. Было сложно сохранять спокойствие. Архимаг не соврал. «И как быть? Если я запрещу Архимагу ехать и начну рассказ о том, что Градимир Великий не меньше зло, чем пожиратель душ, он же мне не поверит. Мировоззрение людей не меняется так быстро. Для этого нужны веские причины». «Понимаю», — спокойно ответил я, «но вы нужны мне здесь. Всего неделя. а большем не прошу. Неделя — это куда вы собираетесь?» «Вильнюс. Вы же понимаете, что пограничная служба не позволит вам вывести тело? «Мы договоримся». Так, похоже, там серьезная компания собралась. Уверен, что из таких же фанатиков пришлось придумывать на ходу другой план. Ладно, неделя так неделя, согласился я, пожимая плечами. Ведь когда Архимаг с другими последователями Светлого Бога найдут могилу, тела первого мага там уже не будет. Об этом я позабочусь. Специально не стал спрашивать точные координаты, чтобы не навлечь подозрений а вместо этого представил всех своих призраков шпионить за архимагом. Они у меня умелые, даже от такого сильного мага смогут спрятаться. Как раз до отъезда Родиона Константиновича осталось пару дней, а одна из нитей привязки случайно оказалась в любимом плаще архимага. Да так что не найдешь, пригодился воровской талант Лиси. Мало кто знает, но воры, помимо того, что умеют незаметно красть, также ловко подкидывают улики кому надо». Со всем этим распределением я опоздал к месту встречи. Макар уже ждал меня во дворе, укутанный в несколько слоев теплой одежды, точно капуста. «Я уже запарился тебя ждать. На улице тепло», — возмутился друг. «А в мире мертвых дубак раствор выпил?» «Ага, уже действует, я проверил». Он кивнул на резвящихся во дворе мальков. «Отлично, это уже выпил полчаса назад. Взял запас?» «Да, три склянки». «Фиг знает, зачем столько много, но взял. Может, откроешь уже портал?» С меня уже семь потов сошло. А не заболеешь? Ты прямо как моя база говорил, недовольно выдал Макар. Ну смотри, такими темпами сделаю кланового целителя платным, шутливо ответил я. О, это уже нечестно. Еще как честно, усмехнулся я, лежащее в моей руке копье первого мага, рассекло воздух. Макар прошел в мир мертвых следом за мной. Ну и холодрыга, бр! Через пару минут пожаловался друг. А ведь я его предупреждал. Тихо ты. Мешаешь сосредоточиться. «И что, мне всю дорогу молчать?» Макар спросил так, словно это была невыполнимая задача. «Да». «Блин, зачем я тогда напрашивался?» «А это надо у тебя спросить». Усмехнулся я и пошел дальше. Прислушивался к голосам Николая и Ольги, которые становились все громче. «Ох ты ж!» Испугался Макар, завидев проходящего мимо нас монстра. «Успокойся, он тебя не видит. Странный он какой-то». «Ага, постепенно панцирь распадается». Его даже добивать не надо. Тьма сама прекрасно с этим справится. Справилась бы быстрее, если бы регаты не имели устойчивости к холоду и высокой регенерации. Все равно страшное зрелище. Ходит и частями светятся. Привыкай, по пути еще много таких встретим. Ответил я и снова сосредоточился на голосах. И правда, пока мы шли по пути, встречалось множество регатов. Они постепенно распадались на светящиеся искры. А значит, оставляли здесь энергию жизни, которую сможет поглотить пожиратель душ. Пожалуй, это единственный минус подобного способа избавления от монстров. Но на самом деле вся сложность задумки заключалась в том, что я не имел представления, сколько именно энергии есть у пожирателя душ. У магов этот эквивалент измеряется в условных единицах. Допустим, в одном человеке одна единица. Артефакт может поглотить сотню. Но хватит ли полторы тысячи кубов? Этот вопрос не имел ответа. Сперва я хотел создать всего тысячу, но, подумав, решил сделать гораздо больше. И то нет уверенности, что этого хватит. Придется выяснять опытным путем. Но не сгинет пожиратель душ с первого раза. Еще одну партию кубов в мир мертвых закину. Как раз теперь у меня есть фабрика для производства артефактов. Все готово. Осталось только доставить туда выжимку из сока нефритового дерева. Я открыл проход прямо у дома Красновых, И мы вышли на улицу, а темный портал закрылся прямо за нашими спинами. «Ну и жарень!» — пожаловался Макар, стягивая себе себя шапку. «Тебе не угодишь!» — усмехнулся я и тоже снял куртку. Постучал в деревянную дверь, и мне тут же открыла Ольга. «Алексей Дмитриевич, а мы вас как раз ждем!» — улыбнулась она и сделала реверанс. Как это было принято в старые времена. «Вот и дождались!» — улыбнулся я. «Проходите в дом, я тут пирогов напекла». В доме пахло свежей выпечкой. «Лех, а можно мы на чай останемся?» — взмолился Макар. «Да у меня самого и два слюни не потекли от такого вкусного запаха. Так что я, не думая, согласился». Мы перекусили, причем Макар налетел на пироги так, словно его неделю не кормили. Но Ольгу это не смутило. Наоборот, она радовалась, что нам нравится ее готовка. Ведь, насколько помню, раньше готовил только Николай. Видимо, он сегодня и руководил процессом. «И как я это понесу?» Спросил Макар, смотря на пять больших коробок, наполненных склянками с выжимкой из нефритового дерева. «Нельзя было в канистру налить?» «Нет, эта выжимка считается достаточно редкой». «И упаковали ее по стандартам в тару максимального объема». 100 миллилитров», — объяснил Николай. «Единственное, что я смог договориться на пластиковые бутылки, чтобы легче было нести». «И на том спасибо», — выдохнул Макар. «А у вас тележки не будет?» — спросил я. «Потому что нести это все в руках». В самом деле будет проблематично. Нет, но можем спиреть из соседнего супермаркета. Улыбнулся Николай. Вы посол Российской империи, какой спереть осадил его я? А что тогда делать? Они же там не продаются, развел руками Краснов. Сходите к администратору и предложите достойную оплату. Николай секунду обдумывал мои слова, а потом решил так и сделать. Все-таки сложно людям избавляться от стереотипов. В нашей империи спереть тележку — вполне нормальная практика. Я до сих пор поражаюсь, как супермаркеты на них не разорились, ведь охранники редко останавливают. Обычно все выглядит так, словно тележку катят до машины, а потом она волшебным образом исчезает. Николай вернулся через 15 минут с тележкой. «Удалось договориться», — уточнил я. Да, администратор был ошарашен от моего предложения, но сразу согласился. Его даже внешность моя не смутила, хотя незнакомцы часто расспрашивают. «Много денег предложили?» «Нет». «Пятьсот рублей в переводе на имперский». «Видимо, он не ожидал, что хотя бы один человек решит заплатить за тележку». «Зато теперь у него больше веры в людей», — улыбнулся я, а потом помог Макару загрузить коробки в тележку. Мы быстро справились и выкатили ее на улицу, где я снова открыл портал. Еще раз поблагодарил Красновых за помощь, и мы прошли в мир мертвых. Половину пути прошли в гробовой тишине, пока не раздался знакомый зловещий голос. «Алексей, ты уже мир мертвых для транспортировки грузов используешь. Как некультурно». «Это говорит мне тот, кто недавно взорвал одно из своих тел у моего дома», ответил я, не останавливаясь. «Уже привык, что пожиратель душ незримо наблюдает за мной, когда я прохожу через тот свет и может подать голос в любое время. Но не в мире мертвых же, а ты его засоряешь. Кто б жаловался, не выдержал Макар. Сам-то давно засорил этот мир собой, вон даже призраки тебя шугаются. Да как ты смеешь приравнивать меня к мусору? Вот увидишь, скоро я выберусь и лично приду за вами обоими. Ага, мы эту песню в сотый раз слышим. Хмыкнул я и снова сосредоточился на голосе Дианы. Судя по разговорам, она как раз тренировала мальков во дворе. Открывать проход в доме не хотелось. Пожиратель душ еще полчаса разбрасывался угрозами, но я уже не слушал. И Макар велел мне отвечать, иначе наш враг никогда не заткнется. Вскоре мы вышли во дворе, как я и планировал. «Тележка? Это же новый уровень», — улыбнулась Диана. «А то, скоро с грузовиками будем по тому свету ездить», — шутливо ответил я. Макар подозвал слугу, и он откатил тележку к кабинету артефактора. «Ох, хорошо, что в этом доме был встроен грузовой лифт, Иначе бы пришлось по лестнице эти коробки тащить. «Вы достали? Так быстро!» Удивился Леонид Викторович, рассматривая флаконы с мутной белой жидкостью. По виду она напоминала кокосовое молоко. Разве что чуть более мутное. «Да, теперь производство артефактов ускорится. Думаю, за месяц управимся», — кивнул он. «Надо раньше». Леонид Викторович выпучил глаза. «Наймите еще рабочих, пусть работают в две смены. Эти кубы нужны мне как можно быстрее». «А, хорошо. Но, думаю, дополнительных рабочих не потребуется. Я нашел хороших артефакторов. Предложу им достойную оплату сверхурочных». Я кивнул и в этот момент зазвонил телефон. Номер был неопределен. «Кого там принесло под вечер?» «Алло», — ответил я. «Алексей Дмитриевич, это Георгий Найденов». Я вспомнил его. Этот человек из высшей знати был на недавнем собрании. И звонить он мне мог только по одному вопросу. «Пока что». «На ваш город собираются напасть?» «Да. стаи регатов начали собираться в округе. Судя по отчетам разведки, через два дня уже подойдут к городу». «Не успеют». «Ждите меня часа через четыре». «Так скоро?» «Да, успею». «А, хорошо. Очень вас жду». После разговора с графом я сразу набрал Дмитрия Павловича. Ведь запасы приманки у меня закончились, а иначе заставить регатов пройти в портал невозможно. Однако ответ ученого на мою просьбу меня удивил. Я прямо спросил. Что значит, вы не успели подготовить новую партию приманки? Я же вас об этом еще месяц назад просил.